очень ученый человек». «О, совсем нет». «Это жаль. А я думала...» «Как же я это думала? Вы все-таки меня будете руководить, потому что я вас выбрала». «Это нелепо, Аклая Ивановна. Я хочу, я хочу бежать из дому!» вскричала она, и опять глаза ее засверкали. «Если вы не согласитесь, так я выйду замуж за Гаврилу Ардалеоновича». Я не хочу, чтобы меня дома мерзкую женщиной почитали и обвиняли бог знает в чем». «Вумели вы?» — чуть не вскочил князь с места. «В чем вас обвиняют? Кто обвиняет? Дома все! Мать, сестры, отец, князь ще, даже мерзкий ваш Коля! Если прямо не говорят, то так думают!» Я им всем в глаза это высказала, и матери, и отцу. Маман была больна целый день, а на другой день Александра и папаша сказали мне, что я сама не понимаю, что вру и какие слова говорю.